Глава 28 Маша. Я не сразу нахожу, что ответить. Теперь понимаю, что движение в кустах мне не померещилось. В парке действительно кто-то был. Тот, кто за нами следил. Неужели Артур приставил к нам своих людей? Меня трясёт от негодования. Кто дал ему право решать, с кем мне встречаться? Кому позволять к себе прикасаться? Дарить сыну игрушки? Это за гранью моего понимания. «Артур, ты забываешься!» – отвечаю терпеливо. «Я имею полное право встречаться с тем, с кем захочу». «Ты тоже забываешься, Маш. Знаешь что?» Я медленно закипаю от негодования. «Что?» – невозмутимо спрашивает он. «Продолжай». «Я не хочу с тобой разговаривать в таком тоне. Вот что!» Я отключаю телефон, прохожу в квартиру. Помогаю Фиде раздеться, веду его в ванную. Во время прогулки он успел здорово испачкаться. Кажется, что песок везде. Несмотря на внешнее спокойствие, которое я излучаю рядом с сыном, меня разрывает надчасти от обиды и злости. Не знаю, что бы я сделала, если бы Артур был рядом. Уверена, у меня вряд ли получилось сдержаться. К счастью, телефон можно выключить, прервав разговор, остыть и привести свои чувства в норму. «Федь, иди ужинать, мой хороший!» Сын проходит на кухню, садится за стол. Он здорово вымотан прогулкой. Уверена, что после первой же прочитанной сказки малыш сразу же уснет. Неожиданно в квартире раздается звонок. Мы с сыном обмениваемся удивленными взглядами, не понимая, кого принесло на ночь глядя. Пока я иду в прихожую, мысленно молюсь, чтобы за дверью стояла моя Таня. Она может явиться без предупреждения. Правда, не так поздно. Но, взглянув в глазок, понимаю, что это не она. В подъезде стоит Артур. Пока отпираю замки, ощущаю, как недавно утихшая злость просыпается во мне с новой силой. Надо же, он смог отменить свои встречи и приехать сюда, чтобы продолжить наш незавершенный диалог. Я более чем уверена, что только ради этого. «Привет!» – холодно произносит Артур. Он без приглашения переступает порог квартиры, окидывает взглядом прихожую. «Неужели думает, что я позвала в гости Стаса?» «Артур!» – радостно выкрикивает сын пули, вылетая из кухни. Его рот набит едой. Я ругаю Феди за то, что встал из-за стола, не проживав ужин. А он смотрит на меня таким взглядом, будто это вовсе не важно. Синие глазки светятся от неподдельной радости. Он точно знал, что увидит сегодня отца. «Соскучился по тебе», — произносит Артур, приседая на корточки. Его голос становится тёплым, а губы трогает лёгкая улыбка. Со мной он был не так приветлив и разговаривал совершенно другим тоном. «Почитаешь мне сказку?» Спрашивает Федя. «Конечно, а ты этого хочешь?» «Хочу!» Артур поднимается, треплет рукой непослушные темные волосы сына. «Тогда доедай ужин, я сейчас с мамой твоей переговорю». Сын радостно мчит обратно на кухню и включает телевизор, хотя я обычно запрещаю ему смотреть мультики во время еды. Но сегодня не буду ругаться, слишком устала для этого. «Мы не договорили, Маша». Произносит Монапов повернувшись в мою сторону. «Больше не смей отключать телефон». Щеки заливает яркий румянец. Он опять за свое. «Мне неприятен этот разговор, Артур». «Стас ничего плохого не сделал, Федя. Купил игрушку, хотел порадовать. Остальное тебя не касается». «Ошибаешься. Меня касается все. Окружение сына и ты в том числе». «Послушай, почему я не запрещаю тебе встречаться с девушками? Почему ты считаешь, что имеешь право указывать мне с кем видеться?» «Наверное, потому что я делаю это не на глазах у Феди?» Он делает шаг. Затем еще один. Наступает на меня словно опасный хищник. Его глаза при этом темнеют и становятся почти черными. У меня перехватывает дух. Но сдаваться и подчиняться его дурацким правилам я не намерена. Когда лопатки упираются о стену, я понимаю, что отступать больше некуда. Расстояние между нами сокращается до нескольких сантиметров. В ноздри вбивается дорогой мужской парфюм с древесными нотками. Артур ставит руки по обе стороны от моей головы, смотрит в упор. Голова при этом кружится, а сердце работает на разрыв. Опустив взгляд на ворот его идеально отглаженной рубашки, слышу, как Монапов напряженно дышит мне в висок. Что он делает? Боже, что он делает? Пусть отступит и, наконец, уйдет. «У вас все серьезно со Стасом?» – спрашивает он хриплым голосом. «Более чем». Коснувшись рукой, моего подбородка заставляет поднять взгляд. Я смотрю в темные глаза и ощущаю, что тону. В таком случае оставляй Федю с няней, если идешь на свидание. Стас не тот человек, кого я хочу видеть рядом со своим сыном. Я хочу что-то ответить ему, но не могу. Во рту пересыхает, язык прилипает к небу, а тело становится непослушным. Мы смотрим друг на друга мучительно долго, невыносимо. В момент, когда я, приобретаю способность говорить, слышу детские торопливые шаги. Это Федя поужинал и бежит к отцу. Воспользовавшись моментом, отхожу от Артура подальше и цепляю на лицо невозмутимую улыбку, обращенную к Феде. «Все съел, малыш!» Сердце громко при этом стучит. «Да, спасибо, мам!» Сын протягивает руку Артуру и ведет его за собой в комнату. На негнущихся ногах прохожу на кухню, достаю рабочий ноутбук. и сажусь за барную стойку, хаотично нажимая на кнопки. Все для того, чтобы чем-то занять себя, ведь Артур выйдет из спальни и, возможно, захочет продолжить разговор. Я смогу сослаться на срочную работу. Цифры перед глазами плывут, а в голове ни одной адекватной мысли, только вопросы. Зачем он появился в нашей жизни? Зачем?